Глава 9. — Считаешь, Тедди Купер что-нибудь придумает? — спросил Норман Джеггер. — Я этому не удивлюсь, — ответил Партридж. — Раньше у него получалось. Было около 22-30. Они медленно шли по Бродвею, на юг, неподалеку от Центрального парка. Ужин в Шанли Уэста закончился четверть часа назад Вскоре после того, как Купер высказал мнение, что опорный пункт банды-похитителей расположен в радиусе 25 миль от Ларчмонта, за этим выводом последовал другой. Купер был уверен, что похитители и заложники находятся сейчас там. Бандиты залегли, и выжидают, когда схлынет первая волна поисков и на дорогах сократят или вообще снимут полицейские пикеты. Тогда похитители, захватив с собой узников, переберутся в места более отдаленные. Все присутствующие выслушали соображения Купера с большим вниманием. Общую точку зрения выразила Рита Эбрамс. Это один из возможных вариантов. Но речь идет о громадном, густонаселенном районе, прочесать который просто невозможно даже при помощи армии, возразил Карл Оуэнс. И, желая поддеть, Купера добавил, «Разве что ты родишь очередную блестящую идею». «Не сейчас», — ответил Купер, — «мне надо как следует выспаться. И не исключено, что утром мне в голову придет нечто, как ты лестно заметил, блестящее». На этом дискуссия прекратилась, и хотя на следующий день была суббота, Партридж назначил совещание группы на десять часов утра. Сегодня вечером почти все разъехались по домам на такси, а Партридж и Джегер, любившие подышать воздухом перед сном, решили пройтись до своих отелей. «Где ты откопал этого парня, Купера?» — спросил Джегер. Партридж рассказал историю своего знакомства с Тедди на BBC, о том, как был потрясен его работой и как тут же пристроил его на хорошее место в себе. Одно из его первых дел в Лондоне продолжал Партридж. было связано с минами в Красном море в 1984 -м. Корабли то и дело подрывались и тонули, и никто не мог понять, какой дьявол начинил море минами. Помнишь? «Как же не помнить», — сказал Джегер. «Основные подозрения падали на Иран и Ливию, но на том все и застоприлось». Ясно было, что этой гнусной работенкой занимается какой-то корабль, но что это за корабль и кому он принадлежит, никто не знал. Партридж кивнул. Ну так вот, Тедди приступил к расследованию. Он пропадал целыми днями в лондонском филиале компании Ллойда, терпеливо изучая их сводки о маршрутах кораблей. Он исходил из того, что корабль, который ставил мины, должен был проходить через Суэцкий канал — Он составил список всех этих кораблей, оказалось их легион. Тогда он вновь взялся за сводки и проследил последующий путь от одного порта к другому, каждого корабля, значившегося в списке, сравнивая его маршрут с датами минных взрывов в конкретных квадратах. После долгого, предолго расследования Купер вычислил таки этот корабль, он назывался «ГАД», Этот гад побывал всюду, где на минах подрывались другие корабли, причем за день-два до этого. Это к вопросу о дымящемся ружье. Ты где нашел его?» «Как известно», — продолжал Партридж, — «корабль был ливийский, и когда выяснилось название, ничего не стоило доказать, что за всем этим стоял Каддафи». «Тогда я знал, что мы первые об этом сообщили», — сказал Джеггер. Ну, не знал, что сему предшествовало. — Ну, тут как раз ничего удивительного нет, — усмехнулся Партридж. — Мы — корреспонденты, пожинаем лавры, а настоящую работу делают ребята вроде тебя и Тедди. — Я ведь не жалуюсь, — сказал Джеггер. — И скажу тебе откровенно, Гарри, я бы ни за что не поменялся с тобой местами, особенно если учесть мой возраст. Он задумался, потом продолжал. «Купер еще ребенок, все они дети. Наше ремесло стало занятием для мальчиков и девочек. Им присущие энергия и смекалка. Не знаю, как у тебя, но у меня бывают дни, когда я чувствую себя стариком. У меня тоже последнее время». Партридж поморщился. «Чаще, чем хотелось бы». Они дошли до Коламбус-Сёркал. Слева от них находился погруженный в темноту центральный парк. Мало кто из нью-йоркцев отваживался приходить сюда затемно. Прямо перед ними начиналась западная 59-я улица, за ней сверкал огнями центр Манхэттена. Партридж и Джеггер осторожно миновали оживленный перекресток среди безостановочного потока машин. «В нашем деле многое изменилось у нас на глазах», сказал Джеггер. если повезет, возможно увидим еще что-нибудь новенькое. Как по-твоему что произойдет в будущем? Джегер ответил не сразу: Пойду от противного. чего с моей точки зрения не происходит? Вопреки пессимистическим прогнозам средства массовой информации не отмирают и даже не слишком видоизменяются. Не исключено, что в первые ряды выбьется cnn Для этого есть все предпосылки. Нам важно-то другое. Всюду, в каждой стране люди жаждут новостей, причем более чем когда-либо в истории человечества. Это заслуга телевидения. Да, черт побери. Телевидение для 20 века то же самое, чем для своего времени были Гутенберг и Пакстон. При всех издержках телевидения программы новостей пробуждают в людях интерес, им хочется знать больше. Вот почему преимущество остается на стороне газет, и так будет всегда. Сомневаюсь, однако, чтобы газеты воздавали нам должное, — вставил Партридж. — Пусть нет, но они нас популяризируют. «Дон Хэвид из CBS утверждает, что в Нью-Йорк Таймс штатных сотрудников, которые освещают работу телевидения, в четыре раза больше, чем корреспондентов, аккредитованных в ООН, и пишут они главным образом о нас, телестанциях новостей, о людях, которые там работают, о том, чем мы живем. А если наоборот?» — продолжал Джеггер. Когда-нибудь было такое, чтобы телевидение осветило важные материалы, связанные с Times или с другими периодическими изданиями? А теперь задаю себе вопрос, какое же средство массовой информации признается все таки самым эффективным? Партридж усмехнулся. Меня бросило в краску от собственной важности. «Краски!» — ухватился за слово Джеггер. Вот тебе еще одно новшество, которым мы обязаны телевидению. Сегодняшние газеты больше похожи на телеэкран. Инициатором была USA Today. Гарри, мы с тобой доживем до того дня, когда первая страница New York Times станет четырехцветной. Этого потребуют читатели, и невзрачной старушке Times придется раскошелиться на цветную печать. Это к тебе сегодня потянуло на сермягу. Сказал Партридж. «Какие еще у тебя прогнозы?» «Думаю, что исчезнут еженедельные журналы. Они превратились в динозавров. Когда подписчики получают Times и Newsweek, их содержание уже успевает устареть на неделю, а то и на 10 дней. кого сегодня интересуют лежалые новости? Между прочим, насколько я знаю, рекламодатели того же мнения — Не помогут еженедельникам ни фальшивые даты на обложках, ни высокий профессионализм сотрудников. Кстати, большинство молодых ребят, работающих сегодня в новостях, об этих изданиях и слыхом не слыхивали. Они добрели до отеля «Парк Меридиан на западной 57-й улице, где остановился Джеггер. Партридж предпочел более уютный, как ему казалось, интерконтинентал на восточной 48-й улице, — Мы с тобой пара старых военных лошаков, Гарри, — сказал Джеггер. — До завтра. Они обменялись рукопожатием и пожелали друг другу спокойной ночи. Улегшись в постель, Партридж приступил к чтению газет, которые купил по дороге в отель. Но скоро мелкие газетные строчки стали сливаться у него перед глазами, и он решил проглядеть газеты утром, заодно со свежими, которые принесут ему с завтраком. Но сон не шел. Слишком много всего произошло за минувшие тридцать шесть часов. Как в калейдоскопе события, идеи, задачи перемежались с мыслями о Джессике, о прошлом, о настоящем. Оживали воспоминания. «Где сейчас Джессика? Прав ли Тедди относительно радиуса в двадцать пять миль?» Если надежда на то, что он, Гарри, опытный воин, как закованный Влад и средневековый рыцарь, возглавив поход, освободить свою бывшую возлюбленную? Довольно фантазировать. Отложи раздумья о Джессике и об остальных до завтра. Он попытался отключиться, передохнуть, отвлечься. Естественно, этим отвлечением стала Джемма. Еще одна любовь всей его жизни. Вчера во время перелета из Торонто он до мельчайших подробностей воскресил в памяти путешествие с папой. Алиталия, дс десять, салон для журналистов и встреча с папой, решение партриджей не предавать огласке реплику папы о забитых народах и полученная в награду роза. зародившаяся взаимная, всепоглощающая страсть. Он больше не гнал от себя воспоминания о Джемме, как делал это уже много лет, а начал восстанавливать в памяти события с того момента, на котором оборвал их вчера. Поиска папы по странам Латинской Америки и Карибского бассейна была длительной и тяжелой. Она преследовала далеко идущей цели. Маршрут включал восемь стран — И сопровождался долгими, порой ночными перелетами. С самого начала знакомства с Джемой Партридж стремился узнать ее ближе, но поскольку он был постоянно занят подготовкой репортажей для себей, у него почти не оставалось времени видеться с ней во время остановок. Однако их все сильнее тянуло друг к другу, и порой, во время полета, когда Джемма бывала свободна, она приходила посидеть с ним рядом. Вскоре они стали держаться за руки, а однажды она наклонилась, и они поцеловались на прощание. Этот поцелуй еще сильнее разжег его страсть. Они разговаривали при каждом удобном случае, и перед ним постепенно вырисовывалась ее жизнь. Джемма, младшая из трех сестер, родилась в Тоскане, в маленьком курортном городке Валамброза, расположенном в горах неподалеку от Флоренции. Это не шикарный курорт для богатых, Каро Гарри, но там очень красиво. Примечание. Каро, дорогой, итальянский. По ее словам, курорт Валамброза был мечтой итальянцев среднего достатка, которые проводили там лето. В миле оттуда находилось местечко Иль Парадизино, где бывал Джон Мильтон и, как гласила легенда, Там родился замысел потерянного рая. Отец Джеммы был талантливым художником и хорошо зарабатывал реставрацией картины фресок. Он часто работал во Флоренции. Мать была учительницей музыки. Искусство и музыка были неотъемлемой частью семейной жизни и навсегда вошли в жизнь Джеммы. Она начала работать на линиях Алиталии три года назад. «Мне хотелось повидать мир». и это был единственный доступный способ. «Ну и много ты видела?» — спросил Партридж. «Кое-что. Меньше, чем хотелось бы, и мне уже порядком надоело быть Камриера Дель Чейлу». Он рассмеялся. «Ты гораздо больше, чем небесная официантка. К тому же ты, наверное, познакомилась со многими людьми и, почувствовав укол ревности, добавил. Со многими мужчинами?» Джема пожала плечами. С большинством из них я бы не хотела встретиться снова за пределами самолета. А с меньшинством она улыбнулась своей прелестной светозарной улыбкой, только она умела так улыбаться. Никто мне не нравился так, как ты. Она сказала это так просто, что Партридж, профессиональный скептик, усомнился. Не слишком ли он наивен и глуп, чтобы в это поверить? Но тут же подумал, почему бы, собственно, и нет, ведь я испытываю по отношению к ней то же самое. Ни одна женщина после Джессики не производила на меня такого впечатления, как Джемма. Обоим казалось, что время летит слишком быстро. Поездка близилась к концу. По ее завершении их пути, вероятнее всего, разойдутся, и они никогда больше не увидятся. Наверное, это ощущение уносящегося времени толкнуло ее на то, что в одну незабываемую ночь, когда самолет погрузился в полумрак и почти все пассажиры уснули, Джимма скользнула к нему под одеяло, и они любили друг друга. Как ни странно, на трех узких креслах туристического салона им было удивительно хорошо, и он всегда вспоминал об этих минутах, как о самых прекрасных в жизни. Сразу после этого неожиданно для себя, может, вспомнив о том, что он потерял Джессику из-за своей нерешительности, Партридж прошептал Джема, ты выйдешь за меня? О, амур мио! шепнула она в ответ. Конечно. Они должны были приземлиться в Панаме. Партридж в полголоса задавал вопросы и строил планы. Джемма тихонько и озорно посмеивалась, в полутьме совсем соглашалась. Днем они приземлились в панамском аэропорту Такумин. Самолета летали и ДС-10 вырулил по посадочной полосе. Папа сошел по трапу и, как истинный актер, которым он когда-то и был... Изящным движением поцеловал землю перед множеством жужжащих телекамер, после чего начались обычные формальности. Партридж заранее попросил своего выпускающего и съемочную группу в течение нескольких часов снимать визит папы без него. Он присоединится к ним позже, сделает комментарии и поможет смонтировать репортаж для очередного выпуска «Вечерних новостей». Здесь разница во времени с Нью-Йорком составляла всего один час, так что они все успеют. Его коллеги, хотя и умирали от любопытства, от расспросов воздерживались. Впрочем, Партридж понимал, что его увлеченность Джемой вряд ли осталась незамеченной. Кроме того, он обратился с просьбой к репортеру Нью-Йорк Таймс Грэму Бродрику предоставить ему сегодняшние материалы — Бродрик удивленно вскинул брови, но все же согласился. Журналисты часто заключают между собой подобные сделки, ведь никто из них не знает, когда ему самому придется просить коллегу о помощи. После того, как все уже сошли с самолета, Партридж задержался. Он понятия не имел, что Джемма сказала своему начальнику, старшему стюарду, но они покинули ДС-10 вместе. На Джемме по-прежнему была форма алиталии. Она начала была объяснять, что не может переодеться, но Партридж не дал ей договорить. «Я люблю тебя такой, какая ты есть». Она серьезно взглянула на него. «Это правда, Гарри?» Он медленно кивнул. «Правда». Они посмотрели друг другу в глаза, и каждый прочел во взгляде другого то, что хотел. В здании аэропорта Партридж ненадолго оставил Джемму. Он подошел к туристическому бюро и задал несколько вопросов прыщевому юнцу за стойкой. Юнец, глупо улыбаясь, объяснил ему, что им сеньоры сеньорой надлежит доехать до Лас-Баведас, той части старого города, которая находится за крепостной стеной на площади Франции. Там они найдут муниципальный Худгадо. Примечание. Худгадо. Суд. Партридж и Джема отправились в старый город на такси. Они вышли около высокого обелиска, увенчанного Шантеклером, петушком с раскрытым клювом. Обелиск был воздвигнут в честь строивших канал французов, среди которых был знаменитый Фердинанд де Лисепс. Примерно через двадцать минут в причудливо декорированной комнате, которая когда-то служила тюремной камерой, Гарри Партридж и Джемма Бачелли стали мужем и женой. Во время пятиминутной церемонии судья, одетый в гуага-бера, облачение отнюдь не торжественное, подписал «Акта матримониаль, за что Партридж заплатил 25 долларов. Он также вручил по 20 долларов двум стенографисткам, выступавшим в роли свидетелей. Примечание. Акта матримониаль, Свидетельство о браке. Испанский. Жениху и невесте сообщили, что дополнительная формальность — «Регистрация брака необязательна и, в общем-то, излишне, если они не вернутся сюда за разводом». «Мы зарегистрируем брак», — сказал Партридж. «Но не вернемся. И, наконец, судья вяло пожелал «que viva los novios». Молодоженам показалось, что эту фразу он произносил уже множество раз. Примечание. В переводе с испанского «пусть молодые будут счастливы». И тогда и после Партридж недоумевал, как Джемма, не моргнув глазом, согласилась на гражданскую церемонию. Ведь и религия этого не допускала. Она была урожденной католичкой и свое начальное образование получила в школе Сакрекер. Но всякий раз, когда он ее об этом спрашивал, она лишь пожимала плечами и говорила. «Господь поймет». Вероятно, это было типичным проявлением беспечного отношения к религии, которая свойственна многим итальянцам. Однажды он слышал, что итальянцы считают самого Создателя итальянцам. «Разумеется, известие о Женитьбе разнеслось по самолету быстрее четырех ветров земли». Эту фразу из Откровения Иоанна Богослова употребил корреспондент Лондонской Таймс. «После вылета из Панамы...» В салоне для журналистов отпраздновали это событие с икрой, шампанским и прочими напитками, в которых не было недостатка. Экипаж и стюарды приняли участие в банкете, насколько им позволила работа, и сообщили Джеми, что она полностью свободна от своих обязанностей до конца дня. Даже капитан экипажа, ненадолго отлучившийся с кабины, явился с поздравлениями. Среди веселья и теплых пожеланий от партриджа не укрылось то, что... Некоторые из присутствующих сомневались в прочности этого брака, а мужчины еще и завидовали. Никого не удивило, что священнослужители проигнорировали свадьбу, и до конца поездки Партридж чувствовал холодок и неодобрение с их стороны. Как журналисты не старались, им так не удалось выяснить, дошла ли эта новость до папы. Во всяком случае, в салоне для журналистов папа... ни разу больше не появился. В те редкие минуты, когда Партридж и Джемма могли побыть вдвоем, они строили планы на будущее. В номере Нью-Йоркского отеля медленно и печально образ Джеммы исчезал. Настоящее вытеснило прошлое, и, наконец, изнуренный Гарри Партридж уснул.